Глава первая. Наши дни. Расцвёл рассвет прекрасный, как роза, и окрасил нежными оттенками оранжевого снежные вершины гор. Затрубил лось в утреннем тумане, тревожно прокукарекал петух. Наслаждаясь последними глоточками кофе Bodin Лонгбоу стояла в дверях кухни и слушала звуки начинавшегося ноябрьского дня. Как всегда, день обещал быть идеальным во всех отношениях. Единственное, что могло бы сделать его еще лучше, дополнительный 25-й час в сутках. О нем она мечтала с самого детства и даже написала в своем дневнике, что могла бы сделать, если бы сутки были больше на 60 минут. Но поскольку не в ее власти было изменить вращение Земли, Она приспособилась к такому несовершенству и редко спала дольше половины шестого. Когда полностью расцвело, она уже закончила свои утренние дела, приняла душ, причесалась, оделась, проверила электронную почту и смски, съела йогурт, пытаясь убедить себя, что ей нравится йогурт с гранолой, хотя она и любила гранолу не больше йогурта. На все это потребовалось ровно шестьдесят минут. Завтракай она посмотрела на экране телефона список намеченных дел. Последнее не обязательно, поскольку все уже было убоден в голове, но она считала, что так будет правильнее. И вот, разделавшись предрассветным отрезком дня, она позволила себе отдохнуть несколько минут и насладиться утренним кофе латте, двойной эспрессо, цельное молоко и чуточка карамели, пообещав своему внутреннему критику Что она отработает лишней калории. Скоро предстоят другие хозяйственные дела. Вернутся отец и братья, проверив скотину и распределив задания между работниками. Бодин знала, что вот-вот на кухне появится мать и весело приготовит завтрак, такой, какой принято готовить на ранчем Антаны, ведь у клементины сегодня выходной. Накормив троих мужчин, Марина ведёт порядок. И уедет в Бодин резорт, где она занималась продажами. Марин Бодин Лонгбоу всегда восхищала дочь. Бодин была уверена, что ее мать совершенно не мечтает о лишнем часе в сутках. Он был ей не нужен, она и так все успевала, была идеальной женой и хозяйкой, помогала вести дела на ранчо и в гостиничном комплексе, при этом продолжая полной мере наслаждаться жизнью не успела Бодин это подумать как на кухню впорхнула Марин короткие каштановые волосы обрамляли ее свежее как роза лицо живые зеленые глаза улыбались Бодин доброе утро детка доброе утро ты выглядишь роскошно Марин провела ладонью по узким бёдрам и короткому цвета лесной зелени платью Сегодня у меня множество встреч, и я должна произвести впечатление. Она отодвинула старую амбарную дверь, ведущую в кладовую, и сняла с крючка белый фартук, какие бывают у мясников. Это чтобы жир от жарищегося бекона не брызнул на красивое платье, подумала Бодин. "Сделай мне латы, ладно?" попросила Марин, повязывая фартук. "У тебя он получается очень вкусный". "Конечно," Сегодня утром я встречаюсь с Джесси, сообщила Бодин, имея в виду менеджера по корпоративным мероприятиям Джесси Кубаазов, которую взяла на работу три месяца назад. По поводу свадьбы Линды Сью Джексон. Линда Сью приедет в 10. Хм. По словам папы Рой Джексон стонет и рыдает, что свадьба дочки его разорит, но я точно знаю. Мати Линдосиу полна решимости сделать все, что положено, и даже сверх того. Если бы могла, она отправила бы дочку к алтарю под хор ангелов небесных. Бодин тщательно вскипятила молоко для латте. За разумную цену Джесси, пожалуй, смогла бы предоставить им и такую услугу. Она совсем неплохо работает, правда? Выставив под огромной сковородой восьмерку, Марин стала жарить бекон. Эта девчонка мне нравится. Тебе все нравится? Бодин протянула матери латте. Просто так жить веселее. В любом человеке можно найти что-нибудь хорошее, если хорошенько поискать. И в Адольфе Гитлере? спросила Бодин. Ну, зато он провел для всего человечества на песке черту, пересекать которую больше не станет никто. И это хорошо. Ма Ты уникальная. Бодин наклонилась с высоты своего роста, и ещё в 12 лет она оставила внизу метр шестьдесят два матери и выросла до метра 78. И поцеловала Марин в щёку. Давай я помогу тебе накрыть на стол. У меня ещё есть время. Ой, доченька, тебе и самой надо позавтракать. Я уже съела йогурт. Ты ведь его ненавидишь. Я ненавижу его, когда ем. А так ничего. Марин вздохнула, вынула бекон, чтобы слить жир, и снова положила его на сковородку. Коленось, иногда мне кажется, ты сама себя лучше воспитываешь, чем это делала я. Ты лучшая в мире мама, возразила Бодин, доставая из шкафчика стопку тарелок. Она услышала шум за секунду до того, как открылась дверь, вошли мужчины и парочка собак. вытирайте ноги. О, сейчас Рин, не думай, мы не забыли. Сэм Лонгбул снял шляпу. За столом у Марин никто не завтракал в шляпе. Он выпрямился, высокий, длинноногий, мужественный темноволосый красавец с серебром пробивающимся на висках. От уголков его карих, глубоко посаженных глаз разбегались морщинки. Слева у Сэма был кривоватый резцовый зуб. Но Бодин считала, что он добавляет отцовской улыбки шарма. Чейз, старше Бодин на два года, повесил на рожок шляпу с и стянул грубую куртку. Рост и крепкие кости он унаследовал от отца, как все братья Лонгбоу, но черты лица и цвет волос были от матери. Рори, на три года младше ее, соединил в себе их обоих. Тёмно-каштановые волосы, живые зелёные глаза и двадцатидвухлетнюю версию лица Сэма Лонгбоу. «Ма, ты можешь приготовить на одну порцию больше? Марин Маринудивлённо вскинула брови. Я всегда готовлю с запасом, Чейз. А кто придёт? Я позвал к нам Кола. Что ж, добавим ещё тарелку, распорядилась Марин. Давно Колин Скинер не сидел за нашим столом. Он вернулся? Чейз кивнул сестре и подошел к кофейной машине. Вчера вечером он поселился в хижине, как мы и говорили. Горячий завтрак ему не помешает. Чейз пил черный кофе, а Рори щедро добавил в свою чашку молока и сахара. Что-то он не очень похож на голливудского ковбоя. Какое разочарование для нашего младшего, сказал Сэм, мывший руки над раковиной. Рори надеялся, что он пройдется, тут звякая шпорами, с серебряной лентой на шляпе и в начищенных до блеска сапогах. Ничего такого нет. Вздохнул Рори, пережевывая кусочек бекона. Каким уехал, таким и приехал, разве что старше стал. Да он старше меня всего на год, даже чуть меньше. Эй, Не сожри весь бекон, оставь нам, добавил Чейс. У меня найдется еще», — Добродушно сказала Марин и подняла голову, когда Сэм наклонился поцеловать её. Рин, ты хорошенькая, как коробка конфет, и пахнешь тоже приятно. Сегодня утром у меня много встреч. Кстати, о встречах, Бодин бросила взгляд на часы. Мне пора. Ой, дочка, может, задержишься немного и поздороваешься с Колином? Ты ведь не видела его лет десять?» Восемь мысленно уточнила Боди и невольно призналась себе, что ей любопытно взглянуть на него. Но мне жаль, но я просто не могу. И я ведь все равно с ним увижусь, сказала она, целуя отца. Рори, мне нужно кое-что обсудить с тобой в офисе. Я приду, босс. Анна усмехнулась и вышла в прихожую, где уже лежал собранный портфель. "После полудня ожидается снег", крикнула она. Надев куртку, шляпу, шарф и натянув перчатки, Бодин вышла на холодный утренний воздух. Она опаздывала уже на минуту и быстрым шагом направилась к своему пикапу. Ей было известно, что Колин возвращается, ведь она участвовала в семейном совете, где решили нанять его на ранче старшим конюхом. Сколько Бодин помнила, он был самым близким другом Чейза, а для нее сначала кошмаром, потом первой тайной любовью, опять кошмаром и опять любовью. Она не могла теперь припомнить, в какой категории он состоял, когда свалил из Монтаны, и теперь, когда она ехала по пятнистой от снега дороге, ей пришло в голову, что тогда, уезжая, Он был моложе, чем сейчас Рори. Ему было около 20 лет, прикинула она, и несомненно, он был злым и разочарованным из-за потери большей части наследства. Землю у Скиннеров купил ее отец, когда, мягко говоря, у отца Кола начались тяжелые времена. А тяжелые времена начались, поскольку он проиграл все, что мог. Не игрок, а полный лузер. Как сказал когда-то ее отец, Скиннер отец не мог не играть, как алкоголики не могут не пить. И когда участок земли, которую Колин Скиннер наверняка любил, уменьшился до 50 акров с домом и несколькими хозяйственными постройками, он уехал из Монтаны искать счастье в другом месте. По словам Чейза, за дела уколы шли неплохо. Он снимался в фильмах, играл ковбоев. Теперь, когда его отец умер, мать стала вдовой, а сестра вышла замуж и ждала уже второго ребенка, он вернулся домой. Бодин слышала достаточно разговоров и знала, что оставшиеся у Скиннеров земля ничего не стоила, была заложена, закредитована. Дом стоял пустой, миссис Скиннер переехала с дочерью в красивый дом в Миссули, где Сэвена и ее муж держали маленькую лавку кустарных товаров. По прикидкам Бодин в скором времени речь пойдет о покупке оставшихся 50 акров, и она уже думала, как их использовать в интересах ранчо или гостиничного комплекса. Можно сделать ремонт дома, рассуждала она, — «издавать его туристам, или устраивать там небольшие свадебные приемы, корпоративы, семейные торжества. А может, не тратить деньги и время и просто все снести? Обдумывая разные варианты, она оставила позади Арку Бодин Резорт с логотипом трилистником. Она проехала по территории, заметив, что в фактории уже включили свет, значит, кто-то из первой смены готовился к открытию магазина. На этой неделе у них начиналась продажи из сундука товаров из кожи и изделий местных ремесленников, чтобы привлечь осенних туристов. С помощью команды Рори можно было сделать другой маркетинговый ход и пригласить местных, которые останутся на ланч в торбе. Она подъехала к длинному приземистому зданию с широкой верандой, где находилась стойка администратора. Когда Бодин смотрела на это строение, ее всегда переполняла гордость. Бодин Резорт появился до дня ее рождения, когда собрались вместе ее мать, бабка и прабабка. Причем кашу заварила бабка, Кора корарили Бодин. Захудалая ранчо превратилась в гостиничный комплекс класса люкс с пятизвездочной кухней, персональным сервисом, экскурсиями, развлечениями, роскошью и всякой всячиной на территории более 30 тысяч акров, включая ранчо. И все это подумала Бодин, выбираясь из кабины, благодаря потрясающей красоте пейзажей Западный Монтаны. Она торопливо вошла в здание, где несколько отдыхающих уже пили кофе перед жарким камином. Её ноздри уловили осенние запахи тыквы и чеснока. Она махнула рукой сидевшей за стойкой рыженькой Сол, с которой дружила еще со школьных времен и направилась в свой кабинет, чтобы приняться за дела. Но Сол подала ей знак. Пришлось подойти я хотела тебе сообщить, что недавно звонила Линда Сью. Она чуточку задерживается, как всегда. Да, но на этот раз она предупредила об этом. Она хочет заехать за матерью. Прочный фундамент делового графика Бодин дал первую трещину. «Ее мать приедет на Увы. Сол печально улыбнулась. Впрочем, это в основном проблема для Джесси, но спасибо, что предупредила. Джесси еще нет. Всё в порядке, это я приехала раньше. Как всегда, крикнула Сол, когда Бодин уже повернулась и взяла курс на офис генерального менеджера, её офис. Ей нравились его размеры. Достаточно большие, чтобы проводить совещания с персоналом или менеджерами, но достаточно скромные, чтобы такие совещания проходили как бы в узком кругу. В широкое окно были видны мощёные камнем дорожки и та часть здания, где находилась торба и более роскошный дайнинг-холл. А ещё там плавно катились к снежным горам поля. Бодин специально поставила на рабочий стол так, чтобы сидеть спиной к окну и не отвлекаться. Ещё у неё были два кожаных кресла с высокими спинками, которые раньше украшали офис на ранче, и маленькая софа. Когда-то она стояла у матери, а теперь ее обили рельефной тканью голубого, как летнее небо цвета. Она повесила куртку, шляпу и шарф настоявшую в углу вешалку, пригладила ладонью волосы, черные, как у отца, только длинные, завязанные в хвост. «Бодин была похожа на деда, так всегда говорила бабушка его вдова. Бодин видела фотографии и признавала свое сходство с молодым несчастным Рори, который в 22 года погиб во Вьетнаме. У него были озорные зеленые глаза и широкий рот с полными губами. Правда, его черные волосы были волнистыми, а у нее они абсолютно прямые, но она унаследовала его высокие скулы, маленький курносый нос и белую ирландскую кожу требовавшие тонны солнцезащитного крема. Бодин нравилось думать, что она унаследовала от бабушки ее деловую хватку. Она подошла к стойке с капсульной кофеваркой, в которой получался приличный кофе, и вернулась с кружкой к столу, чтобы просмотреть заметки для первых двух встреч. Когда она закончила первый телефонный разговор и отправила письмо по электронной почте, вошла Джессика. Как и Марин, Джессика была в платье, только ярко-красном, и в коротком кожаном жакете цвета сливок, короткие сапожки на высоких каблуках. В таких и пяти минут не пройдешь по снегу, зато они отлично сочетались по цвету с платьем, словно их красили в одном котле. Бодин невольно восхитилась столь безупречным выбором. Джессика собрала волосы с сосветлёнными прядями в гладкий пучок. Как часто делала в рабочие дни. Как и сапожки, ее губная помада идеально совпадала по цвету с платьем, а губы сочетались с острыми скулами, аккуратным прямым носом и ясными холодными голубыми глазами. Пока Бодин заканчивала разговор, она села и достав из кармана жакета телефон, принялась просматривать сообщение. Бодин положила трубку и выпрямилась. Координатор ассоциации писателей Запада свяжется с тобой насчет трехдневного пребывания и прощального банкета. Уже определились с количеством участников и датами? Высветилось число 98. Даты такие: приезд 9 января, отъезд 12 января. В январе? Бодин улыбнулась. У них что-то не сложилось первоначально, вот они и обратились к нам. Я проверила, и мы можем это сделать. Сразу после праздников у нас резко падает бронирование. Мы приготовим мельницу для конференции и банкета. А кроме того, еще какое-то число домиков, которые они бронируют на 48 часов. Координатор Менди, по-моему, вполне организованная, только вот в отчаянном положении. Письмо с деталями я отправила тебе, моей матери, и Игорю. Их бюджету это не помешает. Хорошо. Я переговорю с ней, составлю план питания, трансфера, мероприятия и так далее. Значит, писатели? Угу. Сообщу в салон. Джессика сделала еще одну заметку в своем телефоне. Я никогда не устраивала больших мероприятий для писателей. Максимум застолье в баре. Нам повезло. Бодин указала большим пальцем на капсульную кофеварку. Выпей кофе. Джессика молча подняла зеленую бутылочку «Бодин Resort, которую обычно носила с собой. "Как же ты живешь без кофе?" искренне удивилась Бодин. "Или колы? Как можно пить одну воду? «Ну, есть еще вино и йога и медитация. от всего этого клонит в сон." "Вовсе нет, если делать правильно. Тебе в самом деле надо больше заниматься йогой, а медитация поможет уменьшить тягу кофеину. Во время медитации я думаю о том, что могла бы сделать вместо неё. Откинувшись на спинку кресла, Бодин покрутилась в нем вправо-влево. Мне ужасно нравится твой жакет. Мерси. В выходной я ездила в Мисулу, разорилась. Для психики это почти так же полезно, как йога. Сол сообщила мне, что Линда Сью немного задержится. Как необычно. И что с ней приедет мать. Да, новый поворот. Ничего справимся. Они заказывают 54 домика на три дня. Вечером уже репетиция на следующий день свадьба, свадебный банкет. В целом, помимо всего прочего, Дзентаун будет занят на целый день накануне свадьбы. До свадьбы остается всего четыре недели, не так много времени, чтобы они могли придумать что-либо еще» добавить новых перышек и пуха. Широкий род Бодин скривился в усмешке. Ведь ты встречалась с Долли Джексон, верно? С Долли я справлюсь. Да лучше ты, чем кто-то другой, решила Бодин. Давай еще раз посмотрим, что у нас есть. Они прошлись по списку сверху вниз и переключились на более скромные банкеты, намеченные на предрождественскую неделю. Тут в дверь заглянула Сол, Линда Сью и ее мама. Сейчас придем. Постой-ка, Сол, закажи мимозы. Вот это дело. Разумно, одобрила Джессика, когда Сол исчезла за дверью. Смягчим их нашей заботой и предупредительностью. Линда Сью не такая и плохая. Чей скрутил с ней любовь минут пять, когда они учились в старших классах. Бодин встал и одернула темно коричневую жилетку. А мимозы никогда не помешают. Ну что, в ружьё? Хорошенькая фигуристая, легко краснеющая Линда Сью шла по вестибюлю, прижав руки к груди. Ма, неужели ты не понимаешь? Всё будет украшено к Рождеству: деревья, гирлянды и прочее. А Джессика сказала: "Мельница будет вся сверкать". Тем лучше, говорю тебе Линда Сью, что нам нужны большие канделябры, не менее дюжины, золотые, как в том журнале, который я смотрела. Только золото не блестящее, а классическое, матовое. Пока они говорили, Доли что-то царапала в толстой, как кирпич, и белой как невеста свадебной папки, которую принесла с собой. В ее взоре сквозило легкое безумие. И красный бархат, не ярко, а темно красный будет постелен на дорожке от того места, где остановятся сани. Не белый, красный эффектней подчеркнет твое платье. И я говорю тебе, что нам нужна орфистка в красном бархате с классической золотой каймой, чтобы она играла, пока гости будут входить и рассаживаться по местам. Джессика набрала в грудь воздуха. Нам потребуется больше мимозы. Я согласна с вами, вступила в разговор Бодин, любезно улыбаясь. Бодин уделила этой классической свадьбе 40 минут и сбежала. За три месяца, которые Джессика организовывала у них мероприятие, она доказала, что отлично умеет ладить суетливыми амбициозными мамашами и робкими невестами. В любом случае у Бодин было назначено совещание с менеджером по закупкам продуктов и напитков, ей нужно было ответить на вопросы одного водителя. Еще она хотела наконец побеседовать со старшим конюхом и вычеркнуть из своего списка этот вопрос. Извилистая, посыпанная гравием дорожка от офиса до спорткомплекса Бодин протянулась на полмили по неровному полю с подъемами и спусками. Но когда Бодин вышла на хрустящий, как спелое яблоко, воздух, ей расхотелось садиться за руль, и она решила пройтись пешком. Она чувствовала запах неизбежного снегопада. Судя по всему, он мог начаться уже в полдень, но пока небо в просветах между темными тучами было бледно-голубым. Бодин прошла мимо маленьких зеленых кио, приобретенных для отдыхающих. Ездить на них можно было только по территории. Потом свернула на узкую тропу, тоже посыпанную гравием, и не увидела там никого. По обеим сторонам тропы простирались поля, заметенные снегом. Совсем недалеко пробежали три оленя с темными по зимнему боками и ярко-белыми хвостами. Крик сокола заставил ее запрокинуть голову. Хищник кружил в небе. Разведение соколов в бодин резорт стало у нее в числе приоритетов на ближайшие три года, и в этом году она кое-что уже сделала. Порывы ветра подхватывали снег с поля и закручивали вокруг нее словно сверкающую пыль. Шаги гулко стучали по твёрдой, как металл, дорожке. Возле спорткомплекса Боден СКБ она заметила движение. Кто-то из работников выводил лошадей в загон. До нее донесся теплый конский запах, к нему добавились запахи промасленной кожи, сена и зерна. Подняв руку, она приветственно помахала мужчине в плотной куртке и коричневой шляпе Стэтсон. Эйп Коттер похлопал Пейнт кобылу которую чистил щеткой, и сделал пару шагов навстречу Бодин. Вот-вот снег повалит, сказала она. Повалит, согласился он. Тут пара из Денвера хотела прокатиться. Они опытные наездники, и мы немного показала им окрестности. Только что вернулись. Ты сообщи мне, если захочешь перевести кого-то на ранчо, поменять. Ладно. Ты пешком из главного? Да, захотелось воздухом подышать. Но знаешь, пожалуй, назад я верхом, загляну в Боденхаус к моим леди. Привет им от меня передай. Я оседлаю для тебя кого-нибудь, вот, например, три носка. Ей не помешает пробежка. А ты побережешь мои старые кости. Ой, господи, тоже мне старик нашелся. Мне в феврале 69 стукнет. Ты говоришь, что старый, а погляди-ка на моих бабушек. Он засмеялся, вернулся к кобыле и снова стал чистить ее бока. Может и так, но я все же возьму зимой отпуск, про который мы говорили. Навещу в весёворезоне брата мы с женой съездим сразу после Рождества и до апреля. Она даже не поморщилась, хоть ей и хотелось. С годами зиму все тяжелее переносить. Эйп проверил копыта кобылы и достал скребок. Зимой не так много желающих прокатиться на лошади. Мэдди меня заменит на пару месяцев, она справится. У нее есть голова на плечах. Я поговорю с ней. Она в Ангаре? Я зайду туда, мне все равно надо поговорить с Мэтом. Там, там. А я седлай для тебя три носка. Спасибо, Эйп. Бодин пошла было прочь, но тут же вернулась. Какого черта ты будешь делать в горизоне? Чтобы мне провалиться, если бы я знал. Ну, жить в тепле это точно. Она зашла в спорткомплекс. С начала весны до конца октября это большое, похожее на амбар здание вмещало немало групп, готовившихся к сплаву на плотах, конным и пешим походам, поездкам на квадроциклах. Но когда выпадает много снега, ангар пустеет. И вот теперь звук шагов гулка отдавался от цементного пола, когда она шла к округлой стойке, где сидел спортивный менеджер. Как поживаешь, Бо? Поживаю, Мэт. И слава богу. А ты как? Затишье, но работа все таки есть. У нас группа лыжников, бег по пересеченной местности. Еще группа любителей пострелять по тарелочкам. Завтра семья, 12 человек, намерена прокатиться в горах, и я сообщил Чейзу. Он ответил, что раз Кол Скиннер вернулся, то пусть и займется этим. Верно. Будин поговорила с Мэтом про инвентарь запчасти и спортивное снаряжение, потом достала телефон, где делала заметки, чтобы обсудить дополнительные развлечения на свадьбе Джексонов я пришлю тебе имейл с деталями. Ты обязательно все продумай, набросай план и сообщи мне, что тебе нужно. Понял? Эйб сказал, что Мэди тоже тут. Она в туалете. Хорошо. Боден посмотрела на время в телефоне и убрала его в карман. Ей хотелось прокатиться на лошади и повидать бабушек, но и в офис надо было вернуться поскорее. Не могу могу подождать. Она подошла к торговому автомату. Джессика права, необходимо пить больше воды, но воды не хотелось. Сладкое и шипучее гораздо вкуснее. Ей хотелось колы. Проклятая Джесси, подумала она, бросила монету и взяла бутылку воды. С досадой сделала первый глоток, и тут показалась Мэдди. Привет, Мэдди. Бодин подошла к Инструктору по верховой езде. Ей показалось, что Мэдди бледновата и выглядит немного усталой, несмотря на ее улыбку. Привет, Бо. Я только что вернулась с маршрута. Слышала? У тебя все в порядке? Кажешься усталой. Всё нормально, отмахнулась Мэдди, потом вздохнула. У тебя найдется минутка? Конечно. Бодин указала на один из столиков, расставленных всюду. Так у тебя все в порядке? Тут дома лучше не бывает, честно тебе говорю. Мэди, близкая из детства подруга Бодин, села и сдвинула назад шляпу, плотно сидевшую на ее светлых, как солнце, волосах, подстриженных до подбородка. Я беременна. Ты? Мэди, как здорово! Правда, здорово! Здорово, замечательно и потрясающе. И чуточку страшновато. Мы с тедом подумали, зачем нам ждать? Мы поженились прошлой весной и сначала хотели подождать годик другой. Но потом сказали: "А зачем?" Вот и нырнули. Она рассмеялась и похлопала по бутылке Бодин. Дашь глоточек? Бери. Я так рада за тебя, Меди. А ты чувствуешь себя нормально? Первые 2 месяца блевала по три раза в день. Сначала утром, потом во время ланча и обеда. Стало быстрее уставать, но доктор говорит, так и должно быть. И тошнота скоро совсем пройдет, Я надеюсь во всяком случае. Пожалуй, сейчас мне уже легче. Вот только что меня мутило, но я сдержалась. И это уже хорошо. Тет должно быть прыгает от радости до небес. Да. Какой у тебя сейчас срок? В субботу будет 12 недель. Бу открыла рот, снова закрыла, взяла у подруги бутылку и сделала еще один глоток. 12? Вздохнув, Меди прикусила нижнюю губу. Я едва не поделилась с тобой прямо сразу, но все говорят, надо подождать первые три месяца, первый триместр. Мы не сообщали никому, только родителям. Тут уж никуда не денешься. Да и то дождались, когда срок будет четыре недели. По тебе незаметно, что ты беременна. Скоро будет. Вот джинсы уже тесны в талии, я ношу их на подтяжках. Не может быть. Точно тебе говорю. В доказательство меди приподняла рубашку и показала бы маленький серебристый зажим. Гляди. Мэдди приподняла шляпу, наклонила голову и показала отросшие на дюйм темные волосы. Мне нельзя сейчас краситься. Не буду снимать шляпу, пока не родится ребенок, клянусь тебе. Я не видела свой естественный цвет с 13 лет. Ты тогда мне помогала краситься той краской, Nice N Тогда мы еще осветлили мне прятьи, она стала похожа на ломтик неоновой тыквы. А мне казалось, ты выглядела круто. Вообще-то в душе я блондинка бо, но буду беременной брюнеткой, жирной брюнеткой. Буду ходить в перевалку и делать по-маленькому через каждые пять минут. Засмеявшись, Бодин вернула бутылку подруге. Мэдди пила воду, поглаживая ладонью свой пока еще маленький живот. Я чувствую, что изменилось, честное слово, и это чудо. Бодин, ты представляешь, я стану матерью. Ты станешь потрясающей матерью. Я буду стараться. Но, знаешь, есть еще кое-что, чего мне нельзя будет делать. Ездить верхом. Кивнув, Медди отпила очередной глоток. Знаю, я слишком затянула с этим. Господи, я ведь езжу верхом с пеленок! но доктор стоит на своем!» Никаких поблажек. И он прав, Мэди. Однако ты сегодня сопровождала туристов. Да, надо было сказать Эйбу, но я решила сначала поделиться с тобой. Потом он упомянул, что мне придется подменить его зимой, пока он будет в отъезде. Вот я и не хочу говорить ему. Он так ждал эту поездку. Нельзя, чтобы она сорвалась. Не сорвется?» И ты не сядешь в седло, пока доктор не разрешит. Всё так и будет. Снова прикусив губу, верный признак беспокойства, Медди крутила пробку на бутылке. Ещё ведь и уроки. Мы найдём замену. Будин подумала, что как-нибудь выкрутится, уже не раз приходилось. Медди, у нас тут не только верховая езда. Понимаю. Я уже работала с бумагами, могу делать груминг, кормить лошадей, работать кучером и возить туристов в манеж. Ещё я Вот и принеси мне рекомендации от своего доктора, что тебе можно и чего нельзя. То, что можно, ты будешь делать, а то, чего нельзя, не будешь. Понимаешь? Доктор ужасно осторожничает и я тоже, перебила её Бодин. Я получу рекомендации, и ты будешь им следовать. Или я тебя выгоню. Откинувшись на спинку стула, Мэдди нахмурилась. Ты это угадал, что ты именно так и скажешь. Ты вышла замуж не за идиота, и он любит тебя, как и я. А теперь отправляйся домой. Сегодня тебе уже хватит. Ой, мне не надо домой. Ты пойдешь домой, повторила Бо. Выспишься, потом позвонишь доктору и скажешь ему ей Неважно. Ты скажешь ей, чтобы она напечатала свои рекомендации и прислала тебе а копию мне, и мы будем следовать им. В худшем случае, Мэдди. Ты на несколько месяцев, пересядешь из седла на стул, Бодин улыбнулась. И разжиреешь. Прямо жду этого. Вот и хорошо, поскольку так и будет. Теперь иди домой. Будем встала, наклонилась и крепко обняла Мэдди. И поздравляю тебя. Спасибо, спасибо Бо. Я расскажу об этом Эйбу перед уходом, а ты его заверишь, что все в порядке и что он сможет уехать. Ладно, расскажи. Вообще-то я расскажу всем. Я просто умирала, как мне хотелось поделиться со всеми сразу, как только увидела результат теста. Эй, Мэд, скочив со стула, Мэдди похлопала себя по животу: "Я беременна!" «Ну, ничего себе. Бодин еще успел увидеть, как он, перепрыгнув через стойку, подбежал к Медди и, обняв, приподнял. "Родителям первым говорят о беременности", думала Бодин, выходя на улицу. "Но ведь все они ее семья тоже".